Глава двенадцатая. Заговорщики. Роганда. Гвада. Таверна «Вересковый Мед. Довольно злачное местечко «Таверна «Вересковый мёд», несмотря на благозвучное название, располагалось в порту Гвады, к тому же была знаменита своими кулинарными рецептами и отборными хмельными напитками. Потому пьяные крики, звучавшие внизу, были слышны даже на чердачном этаже, где и проходила тайная встреча. «Ты обещала мне подать глинюса на блюдечке!» — возмущенно разорялась Юфимия. «А ты говорить обо всем, что случится в Академии!» — прошипела на нее в ответ Таиша, пребывая в измученном ранами и ссадинами теле Умбегенвид. «Как, скажи мне на милость, они увели у тебя из-под носа Лею, а еще и мибучи расколоть умудрились, протвигла!» «А? Откуда мне знать?» не уступала сарцмен, повышая голос в ответ. «Ее как поместили в лазарет, так я и потеряла возможность связи. Шесть. Шесть барьеров наложили, представляешь?» «Хозяйка», — Прошипела из угла человека в балахоне, «высокий, огромных габаритов». «К вам посетитель поднимается». «Пусть войдет», — приказала она слуге и указала пальцем в сторону Юфимии, стоящей у окна. «А ты, Юфи?» Таиша посмотрела злым взглядом на преподавательницу академии, не до конца понимающую, с кем связалась. «Ты у меня поплатишься за свой провал». «Ну, а я...» — начала было-то оправдываться, никак не ожидая такой реакции. Ведь, по ее мнению, всего-то опоздала с докладом о перемещении ненавистной обоим студиозы ради лечения в какой-то другой замок. «Ах, Бетвель. Распахнув руки в порванных лохмотьях испорченного и грязного платья, Таиша поприветствовала вошедшего сутулого старика в походном кожаном плаще и шерстяном невзрачном зеленом костюме. «Хоть ты меня порадуешь сегодня?» «Не гневайтесь, хозяйка!» – прошелестел тот в ответ старческим голосом. «Как покинул Вихеншир, спеша на ваш зов, по пути наведался к старьёвщику Дургу». Да угадаю». «Неужто ты мне сейчас скажешь, что чаша пропала?» Вновь повысила голос хозяйка Твиглов, Таиша, подняв руку к соднящей от постоянных расчесов кожи на шее и плече. И, заметив кивок своего новоприбывшего слуги, не выдержала и ударила того по лицу, отвесив смачную пощечину, оглушая присутствующих громким хлопком. Шея старика еле выдержала удар, а на скуле Акбитвеля... Проступили кровавые следы царапины. В тело старейшина Вихеншира вселился Твигл самый первый из всего выводка, и потому безвольная оболочка уже не испытывала боли. Зная это, Таиша досадливо цикнула и подула на ноющую ныне после удара руку: Определенно, людские дела самые худшие из всех: неужели нельзя найти какого-нибудь полукровку инфернала, но ну, хоть вампира на худой конец? Но хозяйка!» — вновь попытался вставить слово старик, склоняясь еще ниже в ожидании новой кары. «В Гвади их сейчас не встретишь!» «Вшёл вон!» — приказала она севшим голосом. «Пошли все вон!» «Вон! Кому говорю!» Срывающаяся на крик интриганка замахала руками, а, заметив испуганную Юфи, неожиданно остановилась и не успокоилась. «Ты!» — она указала пальцем в её сторону. Ты красотка, ухоженная, холеная. Идем со мной к старьевщику выяснять подробности. Я так уж и быть прощу тебя на этот раз. Но мы так не договаривались, начала было отникиваться преподавательница. Правда, заметив полный ярости взгляд на болезненно бледном лице с виду тощей стадиозы, покрытой толстым слоем черной копоти, только кивнула в знак согласия. Шуст! Бросила Тайша своим услуге в плаще. «Будь здесь и охраняй свитки!» «Есть!» — прошипел тот, так ни разу и не сдвинувшись с места. «Ну все, чего встали? Топаем!» — приказала интриганка и прошла к испуганной сарцмен, чтобы схватить ее за руку. «А мне, хозяйка!» — подал голос старик, все так же стоя в дверях комнаты, спустившись лишь на несколько ступенек ниже по почердачной лестнице. «Что мне делать?» «Что-что?» «Топай обратно в свой Вихеншир и продолжай настраивать людей против Дарвендалей. Доготовить ритуал», инструктировала его Таиша голосом Умбиганвид. «Чтобы эти противные маги опять не заперлись со своей дочуркой в Святой долине. Тебе ясно?» «Предельно». Агбитвель покивал, скрываясь в глубине коридора, по сути, являющегося лестницей до второго этажа таверны. «А мы с тобой, моя дорогая, сейчас прогуляемся», — пропела Таиша, повернув голову к побелевшей от страха Юфимии. Сарцмин цветом лица стала похожа на пропавшую когда-то давно на балу студиозу Умбиган. «Знаешь, мне так интересно услышать твою историю про назначение преподавателем». Проронила вид еле слышно, разглядывая с неподдельным интересом ушную раковину своей собеседницы — пока обе спускались вниз рука об руку. «Я же говорила, меня король назначил!» Запинаясь, ответила Юфимия, поведя плечом от неприятных ощущений. «А дальше? Почему вдруг такому важному человеку, королю, захотеть помогать такой мелкой сошке, как ты?» упорствовала Таиша. «Неужели у тебя есть какое-то влияние на Вадириуса? А может, даже на его отца Драймага?» И пока обе шли через зал таверны, полный народа, за их спинами неожиданно выкрикнула женщина, сидящая рядом с выходом из кухни. «Вид! Умбиган Вид! Это ты?» Она кричала так громко, что остальные посетители на миг закрыли рты и прислушались. Наступила гробовая тишина. Женщина в плаще быстро слетела со стула и буквально подскочила к пропавшей студиозе. «Боги, это же ты!» — воскликнула она, стискивая в объятиях негодующую девушку. «Приветствую, Генриена!» — растерянно поздоровалась Юфимия, не зная, радоваться ли этой встрече или же опасаться. Таиша, быстро сообразившая, что к чему, тут же отстранилась и потянула на себя сарцмин. «Мне кажется плохо», — вымолвила она еле слышно. и буквально повисла на руках у преподавательницы истории Академии, вынужденной склониться к студиозе, чтобы приобнять и не уронить ее на пол. «Ить, я хочу пить!» — прохрипела, якобы исчезнувшая. «Воды! Принесите воды!» — прокричала Склигинс и кинулась к ближайшему столу за стаканом. Тем временем, пользуясь общей суматохой, Таиша потянулась к шее Сарцмин и крепко схватила, чтобы магиня не дернулась. Переход духа-паразита от одного тела в другое произошел в считанные мгновения. За пышной копной волос статной блондинки, склонившейся к измождённой студиозе, никто не смог различить серое облако, нырнувшее в ухо Юфимии. Умбеген вид, и без того слабая и израненная, хоть и освобождённая, тотчас потеряла сознание, повалившись на пол. «Ой, я...» — начала было наигранно оправдываться Юфи — «Она такая тяжелая, я ее не удержала. Простите». Прибежавшая обратно травница лишь взглянула на нее неодобрительно и собралась подхватить девушку под руки, чтобы поднять. Но Гендрияну опередили. «Давайте я помогу», — сказал загорелый мужчина средних лет в замшевом костюме, судя по запаху, рыбак или какой-нибудь капер. «А, да». Травница немного растерялась. Несите ее к порталу на причале магов». «Только вы оттуда, что ли?» Незнакомец поднял подбородок вверх, видимо, имея в виду парящие в воздухе замки. «А по нам не видно?» Травница слегка скорбилась, оглядывая болезненную студиозу в лохмотьях и накрашенную, да слегка растрёпанную Юфимию в персиковом платье. Последняя, шаг за шагом, пятилась к выходу из таверны, стараясь улизнуть. «Юфи!» — воскликнула Склигинс, строго сведя брови к переносице. «Не смей двигаться с места. Мы со счета дней сбились, пытаясь определить, когда в последний раз видели вид. Искали ее по всей Роганде. А ты... ты ее прятала?» «Нет», — воскликнула Юфимия, чересчур скоро, даже не подумав. «Я сама ее сегодня встретила и хотела сопроводить в академию. А ты, раз уж появилась, я, пожалуй, пойду. У меня еще дела». Что это за дела такие в отсутствии Сигдеваля, а? Мы все работаем, как проклятые. А ты в городе прохлаждаешься. Прогуливаешь свои же занятия. А куда вы сказали нести девушку?» Решил вмешаться новый помощник, намекая на не менее важные обстоятельства. «А, да, в порт, я там покажу. А ты, Юфимия?» Травница указала на беглянку, сверлящую ее в ответ неприязненным взглядом. «Идешь с нами?» Виеда отпустит? Отправишься по своим делам!» «А почему Виеда? Ты сказала Сигдивале, нет? И давно?» Мгновенно заинтересовалась преподавательница в персиковом платье и сменила гримасу на лице, нацепив маску доброжелательности. «Да вот, уже несколько дней», — еле слышно ответила Гендриена, поравнявшись с Арцмин. Идя сбоку от мужчины, несущего на руках Умбиган, она то и дело разглядывала свою племянницу. Сидящие же за столом устали слушать безинтересный диалог, и вернулись каждый к своему занятию, к сбору сплетен. И вновь шум и гомон раздались с разных сторон оживленного зала таверны. Держа девушку за руку, Склигин постоянно замеряла пульс, с удовольствием удостоверяясь, что тело вид хоть и измотано, магически истощено, но, похоже, всерьез не пострадало. И потому даже пропустила несколько наводящих вопросов блондинки, идущей рядом, только проворчала. «Кто же с тобой так, Умби? Вуз заверил, что Роза ни при чем. «Но «Ну, тогда что? Твоя мать меня убьет, если я быстро не приведу тебя в порядок». «А что у вас там вообще произошло?» Вдруг поинтересовался мужчина, который шел с ношей в руках и даже не сбился с дыхания. «Простите, а вы кем будете?» Вдруг ответила вопросом на вопрос Гендриена, Окидывая оценивающим взглядом своего неожиданного помощника, переходя на магическое зрение, и чуть не споткнулась, прикрыв глаза от ослепительного свечения. «Э, я неуверенно протянул он, но Ефимия всех опередила, ровно сообщив: «Метка на его запястье говорит, что он гренадер Ирвендведа, а после ехидно уточнила: «Какими судьбами в нашем захолустье, а?» Мужчина цыкнул с досады, но промолчал и останавливаться не стал, придав своему довольно красивому загорелому лицу с карими глазами вид скучающего уныния. Его темные волосы скрывались под банданой. Лишь пара кудряшек вылезла наружу из-под ткани серого головного убора. А старый замшевый коричневый костюм не мог скрыть могучего телосложения, как оказалось, гренадера. и все всё-то вы знаете!» Наконец проворчал он, предпринимая новую попытку перевести тему, остановившись на перекрестке нескольких портовых улиц. «Куда дальше?» «Направо», — моментально ответила Гендриена, продолжая подозрительно разглядывать этого индивида. «А это не вы случаем похитили Умбиган? Учтите, скажу семейству Виттов, вас порвут на Акширский флаг. причем буквально». «Так вы не шутили про Вит? только и удивился он. Отравница нырнула рукой в сумку с флакончиком, готовясь к чему угодно, только не к следующим словам незнакомца. «Значит, одну задачу я уже выполнил». И, заметив заинтригованные взгляды собеседниц, все же сжалился. «Меня отправили на поиски королевского лекаря, которого привели в Китвулд к запретной башне в поисках вуса дрынки, Да только ни некроманта, ни Ионаса Кохта, который мог подсказать, где живет наш всем известный фанатик. Не было. Его место ныне занимает военачальница третьего взвода Роганды, сама Гроза Вид. Гроза? По привычке поправила Склигинс, перестав пялиться на незнакомца. И смущенно потупила взгляд. «Все одно. Так вот, она попросила меня найти ее дочь, раз уж я последую в Гваду за некромантом». Вот только в академию меня не пустили. А как искать эту беглянку, я не знал. Поэтому я колачивался тут, в порту. Пока говорили, они шли мимо нестроенных рядов домов из серого камня, из окон которых для сушки на солнце свисали сети, растянутые на всю фасадную часть зданий. А из подворотен воняло тухлятины, равно как и из источной канавы, пролегающей по центру. Местами, прикрытые металлическими решетками грубой ковки. Если честно, я крайне удивлен, проронил гренадер, остановившись перед ступеньками на деревянную, довольно шаткую пристань. Ожидал большего от дочки самой грозы. Я тоже прибавила вначале Юфе, а после резко замолчала, прикусив губу. Склигенс выпад в сарцмин пропустила мимо ушей и лишь недоуменно возрилась на гренадера. А, не дождавшись пояснений, спросила. «И что плохого в обучении в нашей академии?» «А то, что вы слабые все, как котята», — ответил он, не подумав. И быстро смекнул, что если и дальше так продолжит, то упустит шанс попасть в замки летающей академии. Поэтому решил исправиться. «Я это к тому, что у вас отсутствуют занятия по физической подготовке. Вот все и худые такие, эм, стройные, в общем». Однако даже последний комплимент не изменил воинственного настроя травницы. И потому она остановилась на полпути, возмутившись. — А что, по-вашему, мы должны уметь коня подковать на скаку? Да кувалдой махать? «Э -э Гренадер задумался. — Как бы теперь обратить все в шутку? — подумал он со вздохом. — Хватит с нас вашего общества, любезнейший... Отчеканила Склигинс, продолжая буравить взглядом провожающего. «Хон Хальгус к вашим услугам», – представился он, слегка поклонившись. Травница попыталась вырвать девушку из его рук, но безуспешно. «Да не гневайтесь вы так», – попытался успокоить ее Хон. «Я же сетую, вспоминая про своего выскочку брата, Ромара Хальгуса, который хоть на три года младше меня, а уже архимагистр Академии Ирвинтведа». «Вот как?» – Гендриена удивленно застыла, напрочь забыв про Юфимию, чем-то и воспользовалась, поспешив обратно на берег. «Стой!» — крикнула ей вслед травница. Да только из портала в следующий миг вышла Виеда, отвлекая внимание на себя. «Вот ты где!» — позвала заместительница ректора. «Я тебя везде...» А когда заметила умбиган вид на руках какого-то мужчины, стоявшего рядом со Склигинс, то тут же подскочила к ним и чуть не разрыдалась. «Нашли! Вы ее нашли?» «Да», — моментально смутилась травница, отругав себя за неподобающее поведение. «Несите же ее скорее в лазарет», — суетливо попросила Аркин, оглядывая ссадины на теле пропавшей студиозы. «Она без сознания? И давно?» «Нет, но мне необходима будет помощь Зазина», — прибавила Гендриена, положив ладонь на лоб девушки, прохладный и покрытый испаренной. Сам же гренадер, по сути, разглядывал рваный овал портала, который даже издалека немало удивлял его, а при ближайшем рассмотрении наоборот вызывал возмущение. Огромная воронка ярко-желтого цвета пульсировала и постоянно меняла диаметр, будто стараясь закрыться, но какая-то неведомая сила заставляла ее открываться вновь. И вся эта мощь... была заключена в три кольца защитного контура, вырезанного прямо на деревянных досках причала. Хон, подойдя ближе и глядя на все это безобразие с точки зрения стабильности магического потока, попросту не решался и шага дальше ступить. «И вы этим пользуетесь каждый день?» спросил он, брезгливо глядя на расчерченные круги. «Но заставах у запретной башни магии ток колдуют аккуратнее». «Да что вы знаете в портальной магии?» — возмутилась Аркин, которая не первый год подряд пыталась освоить хотя бы самое простейшее заклинание — перемещение вещей в пространстве. «Увы, безуспешно. Это гениальное творение, подпитываемое энергией звезд и в зависимости от созвездий, главенствующих на небосводе, портал перемещает в тот или иной замок. И вообще, кто вы такой?» Удивившись новым для себя знанием, Хальгус-старший чуть было не присвистнул вслух и собрался представиться. Но его перебили. «Помнится, вы искали в усадринке?» уточнила вдруг Гендриена скороговоркой. «Так вот, он сейчас там, в академии. Отнесете девушку в лазарет, а после я провожу вас к нему, если сам не явится». «Но как меня пустят?» удивился гренадер, не сильно-то сопротивляясь. А наоборот, радуясь приглашению, хоть и вынужденному. Приложив руку к его плечу с тугими накачанными мышцами под замшевой тканью, Аркин быстро произнесла заклинание разрешения, и магическая руна слабенького золотисто-желтого цвета, цвета магии портала, померцав недолго в воздухе, исчезла через мгновение. Следом заместительница ректора приказала. «Все, идите уже, не стойте!» Ихон Хальгус с дочкой самой гроизы вид на руках Сделал шаг к пропустившему его барьеру. Ступил в воронку. Склигинс и Аркин вошли следом.